Глава 13. 11 июля. В поисках погонщика и его команды. Город Шекра, Александр. Снова по внутренней громкой связи Шелона слышим голос его начальника. Прибытие в Шекра через 30 минут. Через 20 минут первая остановка в отстойнике. Приказываю никому не покидать вагоны. Будет произведена проверка подвижного состава на наличие затаившихся или уцелевших тварей, После этого наш путь будет продолжен. По прибытии на вокзал Шекра нуждающимся будет предоставлена медицинская помощь, организован отдых и горячее питание. Все, отбой связи. Как и говорил этот указ, через 20 минут мы заехали в здоровенный бетонный коридор, построенный прямо среди поля. Через многочисленные смотровые щели и бойницы мы видели снаружи множество вооруженных стрельцов. Эшелон, пшикнув тормозами, остановился и стрельцы, держа оружие на изготовку, начинают осматривать вагоны. Раздался один выстрел, второй, затем длинная автоматная очередь, еще одна. Все-таки уцепились твари, процедил Слива. Осмотр всех вагонов занял еще минут 20. Потом его даже помыли мощными строями воды, перед этим приказав всем закрыть все бойницы. Ну а мы услышали гудки, и эшелон двинулся дальше. Еще 10 минут поездки, за окнами замелькали дома, Постройки, здания, склады и одновременные гудки с наших трех локомотивов. Вон из здания вокзала видно. Все, прибыли. Как-то выдохнул туман. Одно дело сделали. 12 июля. В поисках погонщика его команды, город Шекра Александр. Подъем, девочки, услышал я сквозь сон громкий голос туман из коридора. Слива, лежащий, храпевший рядом на кровати, притих, словно прислушивался. Потом захрапел снова. Честно, мне тоже не особенно хотелось просыпаться, и я сделал вид, что не услышал тумана. «Подъем, красавицы!» Зарал на весь коридор он снова и еще начал стучать в двери. Слива снова перестал храпеть. Я выглянул из-под одеяла и посмотрел на Сливу. Вон он лежит, как китаец с узкими глазами, после сна и прислушивается. «Я вас все равно всех разбужу!» весело крикнул туман. Через секунду мы услышали металлический грохот, как будто он взял ведро и бьет в него каким-нибудь половником. «Грохот пипец!» «Убейте его кто-нибудь!» — крикнул кто-то из наших пацанов в соседнем номере. И из коридора тут же раздался зловещий хохот тумана. Затем снова этот грохот и его голос. «Вставайте, хватит спать!» «Туман, чтоб тебя!» — проворчал слева, переворачиваясь на другой бок. Этот живой орущий будильник продолжал ходить по коридору, греметь, орать и стучать в двери. «Да заткнись ты, придурок!» Спустя минуту мы услышали злой девичий голос. «Ты что тут разорался? Парень твой ушел!» И тут раздался дружный хохот пацанов из номеров. Ржали долго. «Ох, как же жалко, что я в этот момент не видел рожу тумана. Зато мы все услышали его голос. Простите, мне сказали, что кроме нас в номерах больше никого не будет. Но если бы ты включил свой мозг...» Тут же снова взорала на него эта девушка. То сообразил бы, что тут много номеров, и люди могут селиться и ночью, когда ты храпел за стенкой?» Снова взрыв кохота пацанов. «Вставай, Слива!» — смеясь, поднялся я с кровати. «Все равно уже проснулись!» «Хоть кто-то туман отчехвостил, подтягиваясь, хихикнул Слива. Сразу соткнулся. «Простите, пожалуйста!» — снова мы услышали голос Тумана. «Прямо неловко получилось!» «А Туману-то стыдно!» — крикнул кто-то из наших. «Лучше замолчи!» «А то сейчас и тебе достанется!» — поддержал его другой. «Кто там вякает?» — взрывел туман. «Вы, блядь, заткнетесь или нет?» — Зарал еще громче уже другой девичий голос. Все тут же замолчали, только еще кто-то смеялся. «Все», — прислушивай, — сказал я. Представление кончилось. Я первый в ванную. «Да иди!» — махнул мне одной рукой слива, а второй костяшками пальцев постучал по стенке. «Кто там?» — тут же отозвались из-за стенки. «Кажется, это голос рыжего». «Почтальон Печкин!» — буркнул Слива. «Да уж. Стенки тут, походу, бумажные, никакой звукоизоляции. В этот отель мы вчера заселились, когда прибыли в этот город. Железнодорожник, гад, ну который нас сюда отправил, сказал, что отель хороший. Номера пипец, прям привет, Советский Союз. Такое ощущение, что этой гостинице лет 50 точно. Такая же и мебель, хоть постельное белье чистое было, правда, застиранное почти до дыр. То же самое касалось и всего остального». Но было уже поздно, и уезжать там уже куда-либо в другое место было неохота. Мы же еще ждали, когда машины наши выгрузят, и оставшиеся боеприпасы продавали. Минут через 20-30 наши стали потихоньку спускаться в столовую. Туман сидел в углу за столом с виноватым видом. Правда, много кого не хватает, либо дрыхнуть еще, хотя после такого шоу с утра спать уже не будешь, либо туман их куда отправил на разведку. Подтягивались сюда и другие постояльцы, которые недобро на тумана косились. Вот же он дал своим ором и грохотом, точно всю гостиницу переполошил. Хотя я вчера, когда мы заселялись, хорошо слышал, что администратор сказал, что в гостинице кроме нас никого нет. Вот он, видать, и орал от души, зная, что на втором этаже только мы. А оказалось, нет. Но еда. Прюхусь за стол с подносом, пожаловался Слива. Я так похудею. На подносе у него была тарелка с какой-то субстанцией. Я так и не понял, каша это, картошка или еще что-то и стакан с компотом, вернее, подкрашенная вода. Смотрю на пацанов, пробую вон, и кривятся сидят. Странно. Вчера вроде ужин нормальный был. Или мы просто на нервах были и уставшие, смели все, что дали. А сегодня это их стрепня в рот не лезет. — Иди у тумана денег, попроси на еду. — подколол его грач. — Ага, сейчас! — покосился на него слива. — Саня, ну хоть ты к нему подойди. — Бля, есть охота. И это я точно жрать не буду. Поднимаюсь из-за стола и иду к туману. Он так и сидит за столом один, после утреннего представления, к нему пока никто подходить не решается. Знают, что он злой. Пацаны смотрят на меня в глазах надежда. «Доброе утро!» — приветствует тумана. «Доброе!» — бурчит вот тот в ответ, лениво, задумчиво, ковыряя вилкой такую же гадость, как и у сливы и у других. Я даже на раздачу не пошел. Посмотрел, что там, и тут же, считай, наелся. Многие, попробовав, дружно от еды отказались. Да и другие постояльцы, которые тут были, вон уже на выход подтянулись. Даже кофе, то хрень полная. Клёпа так и сказал на всю столовку. Поварихи еще борзые такие, типа не хотите, не ешьте, но ну и гостиница. Что у нас с деньгами? Спрашивает тумана в лоб. Тот еда видел, какая? Видел, вздохнул он. Да и номера тоже не Хилтон. По деньгам к рыжему. Тот я удивился. А что ты на меня смотришь? Мне еще с деньгами разбираться не хватало. Еще глазами рыжего, столового его нет. Я его с пацанами послал в нормальный кофе или кабак поискать и гостиницу. Апреля тоже отправил с ребятами. Нужно узнать, где этот отцел обитает и как его найти. А бомж наш с рынка, оказывается, тут кое-кого знает, он и поможет. Правильно. Отцел — этот торговец, который купил погонщика и его уцелевших людей. Насколько помню, — продолжил Туман, — у нас 2000 оставалось, и боеприпасов вчера еще на три или четыре тысячи скинули. Мало вздыхаю я, еще раз посмотрев на его тарелку, содержимого которого меня тут же передернуло. Может, ворот откроем? Не знаю, пока думал об этом. Нам место кромное нужно, а это только в ангаре каком или за городом. Ангар мы точно так быстро не найдем. За город — лес, надо подальше от жителей. Так давай пошлем кого, пусть пока ищут. Хочешь еды нормальной перетащить сюда? Не только еды, нам деньги нужны, и товар. По товару точно отбой. Качал он головой. — Мы же сюда налегке прибыли. А тут с товаром будем. — Ну да, согласен, поспешил. Но деньги-то нам нужны. — Нужны. — Может, золотишко? — предложил я. — Лом какой? Цепочки, колечки скинем? Тут, думаю, без проблем. — А вот это можно. Давай сюда герой пацанов, в кого? Пусть времени теряют. Едут в лес, куда и ворота открывают. — И это, боеприпасов к нашим стволам тоже пусть возьмут, — добавил я. — А то их оружие не совсем то, к чему мы привыкли. — Сказано, сделано. Быстренько задачили Геру и с ним еще бойцов, обрисовали им задачу. Те прыгнули в один трактор и джип и укатили со двора гостиницы. Золотишко тут носят, видели мы на нескольких местных, и цепочки, и кольца из этого металла. Уж чего-чего, а золото в нашем мире есть. В том же институте в сейфе всегда лежат слитки и небольшой пакет различных украшений. Ведь в наш мир много народа попадает золотишком. Вот и продают в ломбарды. Да из мира Белазов золото идет. Там очень этот металл любит Тот же Хас вообще до встречи с нами занимался его контрабандой, воровали из прииска. А мы тут скинем золотишко, будут денежки. Кое у кого остались какие-то местные деньги, отдали их им, чтобы они по дороге пожрать себе, что купили. В столовке этой, как я понял, почти никто завтракать и не стал. Но да, если уж наш всеядный Слива сказал, что еда отстой, и он ее есть не будет, что уж про других говорить. Не, я лучше потерплю. От скуки можно на стену лезть. Снова начал ворчать слива, когда мы вышли из здания этой гостиницы на улицу. Может, по городу погуляем? Нет, ждем тут. Те, кто из нас остался в гостинице, собрались в небольшую кучку во дворе на лавочках. Благо, погодка позволяла. что дальше дальше-то делать будем?» — спросил Дже. «Есть планы?» «Есть, конечно», — кивнул я. Только быстренько рассказал мужикам про наши дальнейшие планы, как на территорию гостиницы через открытые ворота заехал наш джип. Вернулись рыжий, крот и чуб. жрут что че-то гады!» присмотревшись сразу, выдал слива. Эти трое действительно сидели в машине с довольными рожами и чего-то жевали. «Привет, голодающим!» Высунувшись из окна, радостно прокричал Чуп. В правой руке у него была палка колбасы, от которой он откусывал. «От такой картины у меня желудок возмущаться начал. Мы тут, понимаешь, сидим голодные, а эти вон жрут. Идите сюда, бедолаги!» — крикнул из-за руля не менее довольный крот. «Мы вам поесть привезли!» Второй раз говорить не нужно было. Тачку мы окружили мгновенно. «Все в багажнике!» — выпрыгивая из автомобиля, произнес рыжий. «Доставайте!» «Как вам завтрак в гостинице?» «Говно!» — коротко и емко ответил грач. «Чего вы тут привезли?» Зашуршали пакетами и какими-то сумками. Тут же появились ножи, все это мгновенно разложили на лавочках, стали делать бутерброды. «Нормальную гостиницу мы тоже нашли!» — довольно произнес крот. «Вернее, постоялый двор, как местные называют. Правда, там конюшня большая, но ничего, от лошадей почти не пахнет. Да и прикольные они такие!» Ага, закивал Чуп. Он им тут же всю морковку скормил, которую мы купили в магазине, пока гостиницу искали. «Морковку-то зачем?» — немного обалдел я. «Ну как, витамины столовые «Столовая-то хоть нормальные? тут же спросил Слива. «И как тут?» «Столовки там нет», — ответил Крот, отрезай большой кусок колбасы и протягивая ее к грачу. «Хозяин нам только номера показал. Гораздо лучше этих». Кивает в сторону гостиницы, где мы ночевали. «Он нас в кафе рядом послал. Сходили мы в него. Пахнет вкусно, выглядит аппетитно». Не могли кофе привезти. Тут же снова начал бубнить слива. В чем? — развел в сторону руки Чуп. Термосов у нас нет. В банке? — Мы рассыпного взяли. — Хочешь кофе? Иди у поварих этих кипяточку попроси. — Вот. С этими словами он из небольшой сумки вытащил жестяную банку. — Да легко. — тут же вскочил слива, поднимаясь на ноги. — Вы что тут устроили? — внезапно послышался мужской голос. Повернувшись на него, мы увидели, что на крыльце стоит архи лет пятидесяти. Походу, хозяин, рядом с ним девка указ которая была за стойкой в холле. А из окна столовой на нас смотрят парочка теток-поварих в колпаках этих своих. Правда, колпаки уже давно постирать надо. У наших мушкетеров они и то чище, несмотря на то, что они бегают и стреляют наравне со всеми. Вот фишка у них такая. Как мы где в лесу, в походе, после боя, и мушкетеры готовят, то каждый из них обязательно надевает этот колпак. «А что мы устроили?» — включил дурака грач. «Ну да, что такого-то? Подумаешь, пару десятков мужиков...» Расположились в дворе гостиницы и накрыли поляну, только не хватает музыки, развратных девок, пьяных воплей и мангала с шашлыком. «Вы мне всех клиентов отпугиваете!» — снова крикнул Архи, но подойти к нам почему-то не решается. «Что это такое?» — он начал тыкать в нашу поляну. «Пацаны вон еду уже на капот джипа выложили, а кто-то даже все-таки умудрился потихоньку включить музыку». «Еда!» — хмыкнул Грач. «Убирайте немедленно!» — взвизгнул Архи. «С какой стати?» — включился Туман. У нас запрещено есть в дворе. Для этого столовая есть». «Кем запрещено?» Начал залить его туман. «Мной». Он аж подпрыгнул на месте. «А ты кто?» «Вижу, что чувак начинает краснеть. Закипает. Пацаны стоят спокойно, жрут и улыбаются. А Архи прям краснеет и краснеет. Я хозяин, уважаемый человек в этом городе. И чё? Мы же тебя не бьем пока». Архи аж два шага назад сделал, наступив девке на ногу. «Сам жри в своей столовой» подливает масло в огонь слива. «Свиней лучше кормят». «Если бы у Архи был гудок, он бы, мне кажется, сейчас пар выпустил, как паровоз». «И номера у тебя тоже говно», сказал я. «И сантехника вся старая мебель. Хорошо, хлопов и тараканов нет». «Я тараканов видел», поднял руку упырь. «Убирайтесь отсюда», взрывел Архи, а стоящая рядом с ним девка тот же шмыгнула внутрь здания. Видать, разозлился он не на шутку. «Ты че такой борзый-то?» — спокойно спросил Туман, откусывая от бутерброда. — Тебе те, кто платят деньги, говорят, что номера у тебя говно, и еда в столовой тоже, а ты нас выгоняешь. — Опирайся, зашипел тот, как змея. — Я сейчас стрельцов вызову, а мы тебе ночью стекла побьем. Не остался в долгу слива. Пацаны тоже же заржали. Смотрю на окна. То из одного, то из другого стали появляться лица постояльцев. Крики начали привлекать внимание. — И что они нам сделают? — удивился Туман. — Стрельцы эти, что ты им скажешь? Что у вас твои бабы, тыкает в окно пальцем, девиднее сружи поварих, готовят полную фигню, что мы остались голодные и сами купили себе еду, хотя вчера твоя эта клава нам утверждала, что у вас хорошо готовят. Мы же еще даже не сломали ничего, пока, не избили никого, пока. Халабуду твою тоже не сожгли, пока. Пацаны снова ржут. Хозяин начал метаться по крыльцу, не зная, что с нами делать. Слышь, мужик! Подал голос я. Давай так! «Деньги за проживание так и быть можешь оставить себе. Организуй-ка нам быстренько кипяточку, хорошего кофе. Мы сейчас позавтракаем и свалим отсюда». Он стал еще краснее, но в этот момент он понимал, что сделать с нами ничего не сможет. Резко развернувшись, зашел внутрь гостиницы. Баба от окна тут же отлипли. Через пару секунд там раздались его крики, потом звук бьющейся посуды. «Фантомас разбушевался!» — крякнул сливо. «Снова смеемся. Через несколько минут к нам пришли две поварихи. Одна несла на подносе кучу стаканов и банку кофе под мышкой, вторая — два чайника. Из их носиков выходил пар. Стакан это хоть чистые! — начал их придирчиво рассматривать Туман. Поварихи, густо покраснев, оставили все это и без слов быстренько свалили назад. — Вот это хороший кофе! — попробовав растворимый кофе, сказал Грач. — Не то, что с утра борду давали. — Великолепный завтрак! — резюмировал Туман, когда мы с ним закончили. Туча, свяжись с апрелем, узная, где он есть и когда будет. Если еще не скоро, дай ему адрес новой гостиницы. и с Герой свяжитесь, где они там?» Туча, кивнув, полез в тачку крации. «Ох, и тесно нам будет переезжать», — вздохнул грач, посмотрев на наш трактор и на баги. «Ничего, разместимся». Пока собирали остатки еды и немного за собой прибирались, Туча связался с пацанами. «Все путем», — высунулся он из окна. «Апрель будет минут через пять. Гера с пацанами в лесу». Клеп ответил, он там на стрёме остался, они в наш мир пошли за золотишком. Великолепно. Клёпа спрашивает, может, еще один трактор вытащить? На кой он нам? Итак, разместимся. А адрес сказал ему? Сейчас скажу. Он снова взялся за рацию. Минут через 10 приехал апрель с пацанами. Мы уже собрались и ждали только их. Все это время я видел в, в окнах лица постояльцев и хозяин этой гостиницы. Даже отсюда было видно, что рожа у него до сих пор красная, хоть прикуривай. Ничего, пусть побесится. Кстати говоря, этому железнодорожнику, который нас вчера сюда отправил, тоже было бы неплохо сказать пару ласковых. Такой бомжатник приехали. Наверняка гад на процентах с каждого постояльца сидит. А уж как хвалил-то он нам ее вчера, и номера хорошие, и кухня, скотина. Еще бы, нас народа-то сколько, у него в глазах поди сплошные цифры были. — Но узнали что? — спросил Туман у апреля, едва он выбрался из тачки. Следом за ним появились пацаны. — Узнали. Тяжко вздохнул он. «Проблемы?» Тут же напрягся туман. «Ну, как сказать?» Апрель уселся на лавочку, а мы все сгрудились вокруг него. он приехавшим пацанам в руки уже суют бутерброды. «Этот торговец, который выкупил погонщика и его людей. Непростой хрен!» Начали Апрель. «В смысле?» «У Мацала Апрель кивнул на нашего бомжа, который скромно стоял в сторонке и точил бутерброд. Тот оказался какой-то знакомый. Мы его на рыбном рынке еле нашли». Он там рыбой торгует. Конечно, этот торгаш охренел, когда его увидел. Апрель усмехнулся. Короче, — поторопил его туман. Ну и спросили у него, кто такой Оцал и где его найти. Тут же собрался Апрель. Тот сразу на измену башкой крутить начал, не подслушивает ли кто. Хорошо, что мы с сторонку отошли. Оказалось, что есть подозрение, что этот торговец Оцал общается с разбойниками, лечит их. Он по образованию доктор. «Только не говорите мне, что он ставит опыты над людьми», — нахмурился туман. Я в этот момент посмотрел на гуся, а тот был бледный как мел. «Нет-нет», — поспешил успокоить их Апрель, — «он их просто лечит». «Ну, это по слухам, и по слухам же у него под его домом бункер, где они все обитают». «Дом этого от Сала стоит на окраине города». «Дела», — протянул Грач. «Это еще не все», — ухмыльнувшись, добавил Апрель. «У от Сала тут». Для наглядности он ткнул пальцем в землю. «Два магазина. И в анна один, где он продает различный товар, и, как говорят, там бывает товар, который сильно похож на тот, который украли с разграбленных поездов или автоколон. «Ничего удивительного», — спокойно произнес Туман, садясь на лавочку. «Если он лечит этих лесных бандитов, то они через него избывают похищенный товар. И это вам. Все этот ваш рыбный торгаш сказал. «Ага. А ему в анна куда он за рыбой ездит?» У него там партнер какой-то, а партнеру баба какая-то все рассказала. — Вот, надо с этой бабой поговорить, — тут же воскликнул грач. — Не получится, — цикнула Апрель. — Она пропала. — Фига себе. И пропала, скорее всего, как раз из-за своего языка, — вздохнул Апрель. — Вот совсем неудивительно, — уже подал голос я. — Если этот хрен врач, есть бункер, то также есть люди и свои люди в городе и прикормленные стрельцы, которые таких балаболов вылавливают. Пацаны, вон на мои слова, стоят башками кивают. Без стрельцов точно бы всю эту малину уже давно накрыли. Да, уже ничего не меняется. Как была коррупция, так она была, есть и будет. Просто бизнес, ничего личного. Гера, маяк, когда последний раз проверял? Неожиданно спросил кто-то из ребят. Сегодня с утра. Автоматически ответил Туман, думая о чем-то своем. Сказал, что маяк так и передает сигнал рядом с Анатоком. Нам в любом случае надо сначала брать за задницу от сала, — сказал Грач. От него все ниточки идут дальше. Все тут же уставились на тумана, решение за ним. Хотя тут и так понятно, что будет дальше. — Чего вы на меня так все смотрите? — улыбнулся он. — Как будто не знаете, что делаем дальше. — Ты и командир, — хихикнул Тамас. Ждем команды. — Команды? Ну, тогда делаем так. Секунд 10 он думал, а потом сказал. — Ждем Геру с пацанами, скидываем золотишко, получаем бабло, едем в ванно «Там где-нибудь базируемся, разведка, язык, захват, все просто. Спецы по таким бункерам у нас есть», — кивнул на собровцев. «Они знают, как такие брать. Есть же опыт». «Есть», — завулыбался Клёпа, а Колючий добавил. «Возьмем. Не думаю, что там сложнее будет». И маленькое дополнение. Вновь взял я слово. «Золотишко надо будет скидывать в разных местах, чтобы не привлекать к себе внимания». «Точно, да, обязательно», — послышалось со всех сторон. Дождались Геру с пацанами. Получили боеприпасы, которые они привезли, кое-что из нашей еды еще прихватили и поехали по ломбардам скидывать золото. Со слов Геры, у нас там все нормально, все как обычно, хоть в этом мире хорошо, что мы в любой момент можем открыть ворота. «Ну, все, теперь живем, можно ехать», — довольно произнес Апрель, забираясь в трактор в сопровождении нескольких наших пацанов. «Бабла у нас теперь во!» — он провел рукой над своей головой. «Сколько?» — тут же спросили несколько человек одновременно. Апрель в этот момент уже вытаскивал из кармана своей куртки пачки денег и складывал их в небольшой саквояж, который мы купили заранее. 250 тысяч тул!» Некоторые тут же присвистнули. «Ага», — заулыбался Апрель. «Я же говорю, живем!» «Ты, Саня, молодец!» — похвалил он меня, что сразу предложил золотишко в разных местах скинуть. «Это какой по счету ломбард?» «А то я уже запутался!» «Пятый!» — тут же ответил Клёпа. «Во! Пятый!» Торгаши охренели, конечно, от золота. Скидывали бы в одном месте, хрен бы тот жирный такую сумму нашел. «Всем внимание!» — взялся за рацию туман. «Курс на Анаток. Первый крот, потом два трактора. Замыкает рыжий. Поехали, пацаны!»